Гласс Сарий. Некоторые демонические сущности можно разделить на виды. Как правило, к видам относятся адские создания с первого по шестой класс по уровню угрозы. Начиная с седьмого класса демоны по большей части обретают гуманоидные черты. Классы по уровню угрозы: первый — неразумные, сопоставимы с животными; второй — полуразумные, не имеют рогов. крыльев и хвостов. Третий – хвостатые. Четвертый – рогатые. Пятый – крылатые. Шестой рогатохвостатые, рогато-хвостатые. Седьмой рогатокрылатые, рогато-крылатые. Восьмой – крылаторогатые. Девятый – владыки. Самые сильные и самые редкие. В земном мире почти не представлены. Обладают всеми атрибутами – рога, хвосты, крылья. В третьего класса и выше демоны могут быть как разумными, так и полуразумными, за редким исключением. От мощи существа уровень интеллекта не зависит. Демон третьего класса может иметь более высокий интеллект, чем демон восьмого. Виды демонов. Тени самые слабые создания гуманоидного вида. Первый класс по уровню угрозы, при этом разумные. В земном мире чаще всего Слуги у более сильных и старших демонов. Черви. Неразумные, второй класс по уровню угрозы. В среднем достигают 4-6 метров в высоту. Обладают крепкой серо-коричневой бугристой кожей. Угрозу в бою с ними представляют отростки вокруг ротового отверстия и шипастый хвост. По одиночке не опасны, но несколько червей способны доставить магу проблем. Химеры. Неразумные хищные создания. Первый класс по уровню угрозы. Крупные шестилапые создания с длинными когтями и чешуйчатой кожей. Адские гончие. Лишенные разума твари. Главная цель существования которых – охота и преследование врага. Третий класс по уровню угрозы. У гончих по три пары глаз и шесть лап. Толстый черный мех. защищающий от атак врагов. Ифриты – демоны четвертого класса по уровню угрозы. Обладают гуманоидным обликом, мускулистым телосложением и красно-оранжевой кожей, горящими огненными глазами. Мастерски владеют магией огня. Фаморы – демоны четвертого класса по уровню угрозы. Имеют гуманоидный облик и гигантские рога, которые используют в качестве оружия. Голова и шея покрыты гривой. Фаморы очень сильны физически. Наги – демоны четвертого класса по уровню угрозы. Верхняя часть тела имеет гуманоидный облик, нижняя – змеиная. Кожа покрыта зеленоватой чешуей. Наги – прирожденные телекинетики и мастерски манипулируют предметами окружающего пространства. Гарпии. Демоны пятого класса по уровню угрозы. Четырехлапые крылатые демоны с острыми загнутыми клювами. Для атак используют ядовитые шипы, которые периодически отращивают между перьями крыльев. Виндиго. Платоядные твари второго класса по уровню угрозы. Передвигаются на четырех лапах, пригибаясь низко к земле. Марионеточники. Демоны седьмого класса по уровню угрозы. Обладают гуманоидным обликом, белой как бумага кожей, и непропорционально длинными конечностями. Передвигаются исключительно при помощи левитации. Способны брать под ментальный контроль других слабых демонов и людей при помощи виспов, материализованных частичек собственного сознания.